Глава двадцать вторая. Бизнесмен разговаривал по телефону. — Да, убрать пока. — Скажите, лично мое распоряжение. Увидев Стаса, он указал рукой на кресло. — Да, нет, сроки не обещать. — Возможно, долго. Все, делайте. Он нажал отбой. — Одни идиоты окружают. Нормальных людей не найти. Всех разобрали. — Ну что, выяснил? — Немного есть. Хабаров рассказал. «Действительно была машина. Уже кое-что...» Бизнесмен хлопнул ладонью по столу. «Можно по номеру найти. Дальше дело за малым». «Тут вот какой вопрос». Стас помялся. «Парня отпустить надо. Пусть домой едет». «Ммм... Это плохая идея». Хозяин кабинета нахмурился. «Где гарантия, что он не начнет болтать? К тому же начальнику брякнет. Или еще кому?» ничего он никому не брякнет предупредите все куда ты предлагаешь его деть есть место в карьере хабаров вскочил убрать решил как обычно не выйдет чего орешь трофимов поморщился зачем мне мокрые да еще при тебе вова отвезет его на мой склад за городом пусть посидит пару дней не собираюсь рисковать дочерью из за охранника Плевать мне, кто его там ждет или не ждет. Отпусти его домой. Нет. В равнодушном ответе звучал приговор. Спорить дальше казалось бессмысленным. <coughs> Я говорю, ничего с ним не случится. Можете вместе отвезти. Правда, думаю, у тебя есть дела поважнее, чем катать эту пешку. Рой дальше. Ищи. Делай. Что там у вас?» — Что там у вас, мусоров, в таких случаях делают? — Мне нужен результат. — Если с ним что-нибудь случится... — Не надо мне угрожать, — в голосе Трофимова зазвучал металл. — Я сам знаю, как и что делать. Иди к воротам, ищи видеозапись нужную. Позвоню, предупрежу их. — Все. Он склонил голову над бумагами, давая понять, что разговор окончен. — Стас, выругавшись, пошел в подвал. — Слушай, Дима, тут такое дело? Убьют — Убьют? Охранник горестно вздохнул. — Так и знал. — Да никто тебя не убьет. Что ноешь раньше времени? Стас раздраженно сплюнул. — Отвезут в одно место. Посидишь там пару дней. И домой, к невесте. — Зачем? Я же все рассказал. Что решит эта пара дней? — Так надо. Хабаров говорил спокойно, уверенно, но в голове прикидывал варианты, как вытащить парня из передряги. — Просто делай, что тебе говорят. — Что мне еще остается? Димка невесело хмыкнул. — Других вариантов все равно нет. — Тебе спасибо. Вроде как помочь хотел. — Я же обещал. Все нормально будет. — Вытащу. — Главное, не рыпайся. Не пытайся сам геройствовать. Не справишься. А вдвоем придумаем. Как и что сделать тогда удачи тебе охранник лег на нары заложив руки за голову видимо только на нее и остается рассчитывать мысленно согласившись хабаров от мысленно согласившись хабаров отправился к воротам теперь время играло против двух жизней подумалось что дальше по ходу ведения дела он будет увеличивать эту цифру кто знает сколько еще человек попадет в поле его зрения